Глава 23 Жажда власти. Адриана Бонд. Пока Брайан блокировал дверь багажного вагона, позади нас недоуменно кричали пассажиры. Все происходящее было похоже на настоящее безумие. В этот момент меня поражало и злило, что все эти люди, целые и невредимые, беспокоятся о своих вещах, оставшихся в том вагоне – а вовсе не «Арэбл Гонсалес». Да, они не видели, что с ней случилось, но они ведь видят, что она не вернулась. И все равно всех их волнуют только их заполненные барахлом чемоданы. Еще до того, как Брайан закончил с блокировкой двери, поезд начал тормозить. Только мы с Брайаном знаем все пункты назначения, в которых поезд должен останавливаться. Потому как мы изучили карту пунктов назначений, имеющуюся в кабине машиниста, так что стоило поезду начать сбрасывать скорость, как все сразу же бросились на свои места и принялись пристегивать ремни безопасности. Ну идиоты же! Если сломанные двери в тамбуре вдруг откроются, спасет их пристегнутое состояние, или наоборот, погубит. Я дернула Брайана за рукав, призывая его заканчивать с этой блокировкой и поспешить скрыться в кабине машиниста, до того, как поезд остановится полностью. Верно истолковав мой призыв, Брайн быстрым шагом последовал за мной, но мы не успели. Когда мы были в тамбуре, поезд произвел полную остановку. Дверь справа от нас скрипнула, но не открылась. Не веря своим глазам, я подошла к ней и увидела совершенно пустой перрон. Ни людей, ни трупов, ни люксов. В этот момент я вспомнила, что эта остановка совершается в пятистах метрах над уровнем моря, а значит, люксы сюда попросту не долетают. Впрочем, одного из них мы успели подхватить раньше, чем забрались на эту высоту. Брайан, по моему примеру, дернул меня за рукав плаща, призывая двигаться дальше, и мы снова пошли. Однако стоило нам только переступить порог вагона бизнес-класса, как мы сразу же стали свидетелями очередного фиаско наших попутчиков. Слоунстоун схватила кота, открыла форточку. Она открыла форточку и выбросила животное за пределы поезда. От шока я резко затормозила, буквально оттесняя своей спиной идущего за мной Брайна, будто опасаясь того, что мы выбрали неправильное направление в нашем маршруте, и окаменела. Слоун успела закрыть форточку, но я успела увидеть, что именно она сделала. И это увидела не только я одна. Хозяйка кота Джема, не успев вовремя вступиться за свое животное, с истошным воплем и с кулаками бросилась на блондинку. У женщины случилась истерика. В одну секунду вспыхнула настоящая драка — Душка Джема избивала кулаками Стерву Слоун и вырывала из ее головы клочья искусственных волос, пока та не в силах отбиться от беременной оппонентки, забилась между сиденьями и орала благим матом. Из кабины машиниста выбежал Бен. Естественно, он ведь боится за своих детей. Он первее Брайна схватил Джему за плечи и начал оттеснять ее в сторону вагона среднего класса. Но Джема была не единственной, кто в этот момент хотел прикончить эту секс-куклу. Да и не только ее. Брэйн не успел отреагировать на мой выпад. Я схватила он за ее тонкое запястье, укутанное в кашемировую ткань, и, резко потянув, буквально заставила ее встать на ноги, осознавая, что в эту секунду нарочно причиняю ей физическую боль. «В багажном вагоне люкс. Знаешь почему?» «Потому что там открыта форточка». А я здесь, причем. Вы трахались там и не заметили открытой форточки. Они ее и открыли, констатировал очевидный факт Брайн. Что? Нет, я не открывала там форточку. Нет, она не открывала форточку в багажном вагоне, заполненном жизненно важными припасами. Она открыла форточку прямо здесь, в вагоне, переполненном людьми. Что ты только что сделала? Я резко встряхнула ее. Что ты сделала? Ты открыла форточку снаружи ни одного люкса? С чего ты взяла? Отвечай. Я еще раз хорошенько встряхнула ее. С чего ты взяла, что люксы не успели бы проникнуть сюда за ту секунду, что форточка была открыта? С чего ты взяла, что имеешь право казнить несчастное животное и тем самым подвергать всех нас смертельной опасности? Где твои наручники? Брайн навис над съежившимся зыдом рустом, стоящим прямо перед ним. «Наручников больше нет? Что это значит? Я их выкинул? Куда?» Он не ответил, и в этот момент совсем всё стало очевидным. Он выкинул их в ту самую форточку в багажном вагоне, которую он намеренно открыл для этого действия. «Ты открыл форточку?» Прорычав через зубы, я резко выпустила руку Слоуны своей стальной хватки таким образом, что та уже откровенно хныча завалилась назад на свое кресло. Брэйн не подпустил меня к русту, явно опасаясь расправы с моей стороны. Я же продолжала рвать и метать, что совсем не свойственно моей натуре. Должно быть, сказался шок от смерти Рыбал Гонсалес. Открыл специально для того, чтобы избавиться от наручников. Я оставил открытой тоже специально. Меня кто-то нагло коснулся. Прежде чем я поняла, что старик по имени Остин — запустил свою трясущуюся руку в карман моего плаща, все уже произошло. Подлец выкрал у меня пистолет и ловким движением, совершенно несвойственным старику, передал его прямиком в готовую руку Зеда Руста. Руст сразу же наставил пистолет на Брайана и, почти смеясь во все горло, стал произносить речь. «Ну, кто тут теперь главный? Что скажешь, дравик, готов отправиться в багажный вагон?» Боковым зрением я заметила, как резко всхлипнувшая Слоун в испуге подняла свои трясущиеся руки над головой. «Значит, она не с ними. Значит, их двое. Старик за моей спиной и Руст, стоящий всего лишь в трех шагах перед Брейном. «Что ты делаешь?» — неожиданно заговорила Слоун откровенно плаксивым тоном. «Прекрати!» «Помолчи, красотка. Мы с тобой еще хорошенько повеселимся, но чуть позже. Сначала избавимся от этих двух помех» это сзади!» — резко выкрикнул старик у меня за спиной. Но он не успел предупредить своего напарника. Джаред выскочил из тамбура и обрушил на голову Руста тот самый огнетушитель, который я оставила в вагоне среднего класса. Я заранее знала, как почувствовала наперед, что случайный выстрел будет произведен. Я ни о чем не думала в этот момент. Просто рванулась вперед за секунду до того как огнетушитель соприкоснулся с затылком Руста. Этой секунды мне хватило, чтобы оказаться между Брайаном и пулей. Пуля попала в меня, я уверена в этом. Но вот что меня сразу же удивило. Я не почувствовала боли. Брайан мгновенно схватил меня за плечи, повернул лицом к себе. И пока Джерри вязал Руста, а Слоу набросилась на старика, глядя в мои широко распахнутые глаза, выпалил. «Что ты наделала?» Я коснулась рукой своего живота. Боли все еще не было. Мы одновременно опустили свои испуганные взгляды вниз, чтобы увидеть масштаб ужаса. На моей руке не осталось крови, однако ведь я отчетливо почувствовала столкновение пули со мной, но не с моим телом. Мои пальцы хаотично начали блуждать по стальной пряжке ремня, украшенной витиеватым узором поспешно расстегнув ремень и наполовину стащив его со своей талии, я уставилась на прешку. Пуля торчала в миллиметре от края, один миллиметр вверх, и это железо вошло бы в мой живот. И зачем? Во имя чего я подставилась? Я подняла свой недоуменный взгляд вверх и поняла, что подставилась ради него, чтобы спасти жизнь человека по имени Брайан с которым я знакома всего полтора часа своей жизни, только что чуть не оборвавшийся таким страшным образом. Прежде чем я успела окончательно прийти в себя, за моей спиной раздались еще два выстрела. Только в этот момент я поняла, как мы сплоховали. Оказывается, Джаред до сих пор продолжал бороться с Рустом. В итоге Джаред победил и даже перестарался, расквасил в кровь нос Руста, Так что нам пришлось оттягивать этого парня от уже находящегося на грани обморока подонка. Но две пули были выпущены. Они вылетели в сторону вагона среднего класса, и обе достигли целей. Одна вонзилась в правое предплечье Хьюберта Потеки, стоявшего в тамбуре, и не решавшегося вступить в схватку для помощи Джареду. А вторая пролетела чуть дальше и угодила в левое плечо рыдающая от потери лучшего друга Джеммы.